Глава пятая Попасть туда до полуночи я попал, но опоздал изрядно. Как и следовало ожидать, в такой злосчастный день, примерно на полдороге у моего спортивного автомобиля вдруг начался какой-то коклюш или другая хвороба, и в результате все расчеты времени полетели к чертовой бабушке. Так что, когда я въехал в главные ворота усадьбы, шел уже восьмой час. Последний рывок по подъездной аллее и я коснулся дверного звонка ровно без двадцати или около того. Помнится, как-то раз, когда мы прибыли в гости в один загородный дом, где ничего хорошего нас не ожидало, Дживс, ступив на твердую землю, прошептал у меня над духом: «Рыцарь Роланд к темной башне подъехал, сэр». Но я тогда не понял юмора. Однако впоследствии удалось выяснить, что этот Роланд – Был из средневековых рыцарей, которые все время разъезжали туда-сюда, и, оказавшись как-то в заведении «Темная башня», он с сомнением поскреб подбородок, потому что ему там совсем не приглянулось. То же самое было и здесь. Деверилл-Холл – замечательная усадьба, но кто это понимает? Старинные постройки с этими, как их, зубцами по стенам и тому подобными красотами. Если бы старый Деверилл, который ее построил, оказался в данный момент у меня под рукой, я бы от души хлопнул его по спине со словами «Молодчина, Деверилл!». Но при мысли о том, что ожидает меня внутри, сердце у меня ёкнуло. За этими массивными дверями затаилось пять теток викторианского разлива и один Эсмонд Хаддок который, увидев, что я намерен таскаться за ним, как барашек за мэри, вполне может забыть долг гостеприимства и надавать мне по шее. Предчувствия подобного рода не очень располагают к любованию старинной тюдоровской архитектурой и отвлекают до 60% внимания от живописных лужаек и пестрых цветников. Распахнулись двери, и взору явился семипудовый дворецкий. «Добрый вечер, сэр!» произнес этот внушительный персонаж. «Мистер Вустер?» Финкнотл поспешил уточнить я, стремясь исправить первое впечатление. «Честно сказать, я и это едва выговорил, потому что внезапное столкновение в дверях с Чарли Силверсмитом почти лишило меня дара речи. Я словно вернулся в те времена, когда я, не оперившийся и светский щеголев ланер, только начинал свою карьеру и трепетал перед грозным взором дворецких и вообще чувствовал себя зеленым и мешковатым юнцом. Нынче, постарше и позакаленнее, я, в общем-то, умею управляться с этой разновидностью фауны. Они открывают мне двери, а я этак непринужденно поправляю манжеты и говорю, дворецкий, как делишки, а?» Но Дживсов дядюшка Чарли был из ряда вон выходящий дворецкий. Он напоминал государственного мужа на барельефе, вычеканенном в прошлом столетии. Голова большая, плешивая, два блекло-зеленых выпученных глаза, и под взором этих крыжовенных глаз мне понятнее становились чувства молодого Роланда перед темной башней. Мелькнула даже мысль, что возникне у славного рыцаря на пути нечто в таком же роде, он бы дал шпоры своему коню, и только его и видели». По-видимому, нечто подобное пришло в голову и Сэму Голдвину, привязанному толстой веревкой к дверце автомобиля. Потому что он взглянул ошарашенно на дядю Чарли, задрал голову и взволнованно заскулил. И я его вполне понимаю. Собака, выросшая в южных кварталах Лондона, происходящая из нижних слоев среднего класса, иначе говоря, собака из народа, вообще должно быть в жизни не видевшая дворецких, И вот с первой же попытки ей попался дядя Чарли. Я извиняющимся жестом указал дворецкому на Сэма и сказал «Собака, знаете ли», сочтя, что представление состоялось, а дядя Чарли, осуждающе посмотрел на пса, словно тот ел жаркое рыбной вилкой. «Я распоряжусь, чтобы животное поместили в конюшню, сэр», — холодно произнес он, а я ответил, что «да, спасибо, очень хорошо». — Ну, а теперь, пожалуй, побегу переоденусь к обеду, а? — предположил я. — Не хотелось бы явиться к столу с опозданием. — Обед уже начался, сэр. Мы садимся обедать строго в семь часов тридцать минут. — Если желаете помыть руки, сюда, пожалуйста, сэр, — молвил дядя Чарли и указал на дверь слева.